Положительный человек Встреча с Короленко стала для Алексея едва ли не первым опытом общения с позитивным человеком, который стоял неизмеримо выше его и в социальном, и в литературном, и в умственном отношениях. Короленко был первым, от кого Пешков не отчалил, как от бабушки, Смурова, Ромася и других. Он с некоторым изумлением для себя вдруг понял, что существуют на свете люди, которые, не вторгаясь в твою душу, способны спокойно тебя поправить и поддержать. Это еще не человек, но и не люди в отрицательном смысле. Они как оазисы в духовной пустыне. Напиться воды, омыть душевные раны, набрать с собой воды. Вернувшись из ссылки в январе 1885 года, Короленко поселился в Нижнем Новгороде, где прожил до января 1896 года. Нет, все-таки Ромась, бродяжья душа, стал для Пешкова спасителем, а не искусителем. Ромась написал о нем Короленко. Поэтому, когда Пешков явился к Короленко с визитом, тот уже о нем знал. Впрочем, и так бы не прогнал. И это все-таки важно. Всякий провинциальный писатель это хорошо знает и чувствует, когда о тебе что-то уже знают. Но прежде представим себе состояние Пешкова, когда он покидал Крутую, направляясь к Толстому. Во-первых, он опять сжигал за собой мосты. Он взял расчет на станции, строптиво отказавшись от бесплатного билета в любой конец. Во-вторых, с названной выше Басаргиной, дочерью начальника станции, у него что-то было. «Между мной и старшей дочерью Басаргина возникла взаимная симпатия», — писал он позже. А вот с отцом ее отношения были напряженные. В 1899 году Горький переписывался с Басаргиной, жившей уже в Петербурге. «Будете писать вашим? Поклонитесь Захару Ефимовичу. Я виноват перед ним, когда-то заставил его пережить неприятные минуты». В другом письме к ней того же года он писал. «Я все помню, Мария Захаровна. хорошее не забывается. Не так уж много его в жизни, чтобы можно было забывать». Однако в 1889 году на Крутую он возвращаться не собирался и покидал это место с душой, очередной раз отравленной ненавистью к людям. Уходя из Царицына, я ненавидел весь мир и упорно думал о самоубийстве. Опять. Род человеческий, за исключением двух телеграфистов и одной барышни, был мне глубоко противен. Вот с каким настроением он пришел просить у Льва Толстого землю. Вот с каким настроением он залезал в вагон для скота, чтобы отправиться в родной Нижний Новгород. Вот с каким настроением он шел к Короленко. Конечно, настроение временами менялось, были смутные мечты о коммуне, было короткое путешествие по центральной России, бескрайние тамбовские черноземы, рязанские леса и ока, ясная поляна. В клеенчатой котомке лежала и грела душу молодого графомана бесконечная поэма, написанная ритмической прозой под названием «Песнь старого дуба». От нее до нас дошла одна единственная строка, но зато какая выразительная. «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться». С этой топоэмой он и явился к Короленко, но прежде Пешков прочитал его замечательный рассказ «Сон Макара», и рассказ ему не понравился. Это очень важный момент, он касается уже не биографии Пешкова, но духовной судьбы Горького. «Сон Макара» написанный Короленко в ссылке в 1883 году и напечатанный в 1885 году в журнале «Русская мысль», читала вся мыслящая Россия. Это шедевр Короленко, может быть, лучшая его вещь, главная для понимания его символа веры. Этот рассказ невозможно читать без сопереживания, если только остались в человеке жалость, жажда справедливости. В то же время он написан очень рационально, как своего рода адвокатская речь на суде. Только это защита не отдельного подсудимого, а всего человечества. Макар, сын северного народа, видит сон, что он умер, и идет на суд к Тайону. Тайон и его слуги судят Макара, взвешивая на весах его грехи и добродетели. Добродетелей мало, почти нет, а грехов, хоть отбавляй, он и пьяница, и маловер, и людей обманывал. Чаша с грехами быстро опускается вниз, и недалека минута, когда Макар окажется в аду. Но вдруг он начинает рассказывать Тайону свою жизнь. И оказывается, что в этой жизни не было радости, только ежедневный труд, нужда, мысли о хлебе насущном. Когда ему было молиться и думать о душе своей, когда было совершать добрые дела, если всю жизнь он бился с нуждой, чтобы не умереть с голоду. Неужели справедливо после этого вновь наказывать Макара? И так этот рассказ Макара потряс тайона, что тот заплакал, и медленно поднялась чаша с грехами. Макар был прощен. В этом рассказе духовная креда Короленко. Он судит человека не по внешним требованиям морали и религиозности, а по справедливости. Оправдан не тот, кто формально прав а тот, кто в заданных ему Богом, природой и обществом обстоятельствах, выполнил все, на что способен. «Делай, что должно, и пусть будет, что будет». Это известный девиз Короленко. «Почему вы такой спокойный?» — это пешка спросил у Короленко во время их второй встречи. Спросил нервно, искренне не понимая этого спокойствия. «Я знаю, что мне нужно делать, и убежден в полезности того, что делаю». На самом деле Короленко вовсе не был таким уж спокойным человеком. После революции в Полтаве он с пистолетом погнался за бандитами, которые хотели ограбить его дом. До революции страстно защищал подсудимых по Мултанскому делу. Он был беспощадным редактором, в чем Пешков убедился при первой же встрече с ним. «Вы часто допускаете грубые слова. Должно быть потому, что они вам кажутся сильными. Это бывает».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 сказал Короленко, улыбаясь. Вот так ласково улыбаясь, он уничтожил поэму Пешкова. Уходя от него, Пешков решил больше не писать стихов. Обещание не сдержал, но можно сказать, что именно после первой встречи с Короленко Пешков превратился в писателя. Через три года появится «Макар Чудра», первый рассказ, который он подпишет псевдонимом «Горький». Спустя три года, благодаря Короленко, в журнале «Русское богатство» будет опубликован Челкаш. А еще через три года выйдут очерки и рассказы. В Петербурге столичная интеллигенция даст банкет в честь новорожденного гения. На этом банкете будет присутствовать и Короленко.